Глава вторая. Наташа уже прошла половину пути до лагеря, когда вспомнила, что оставила в салоне вертолета свои очки от солнца. Еще до взлета она повесила их на крючок на обшивке салона и теперь забыла забрать их. Она бросила свою сумку с вещами в примятую траву и быстро направилась обратно к вертолету. — Что-то случилось, Наташа? — спросил ее Федор, когда она приблизилась к мужчинам, выгружавшим груз. — Я забыла кое-что, — ответила девушка, быстро залезая снова внутрь вертолета. Поспешила по пустому салону к месту, где сидела, и начала осматривать стену. Очков почему-то не было, и она подумала, что они, скорее всего, упали. Наклонилась под лавку. Так и было. Очки лежали на холщевом мешке, на полу и совсем не пострадали. Девушка полезла рукой за лавку, чтобы достать вещь а вдруг снаружи послышался громкий, гудящий звук и какой-то странный треск. «Эй, Наташа, вылезай быстрее!» – прокричал Алексей, выпрыгивая из вертолета и крикнул девушке. «Сейчас, похоже, бомбить будут». «Что?» – обернулась она, не успев достать очки. «Скорей сюда, Наташа!» – закричал ей Федор, заглядывая в салон и начал махать ей рукой. Понимая, что мужчина знает, что делать, она поднялась на ноги и устремилась обратно к выходу. И тут раздался первый взрыв. Где-то неподалеку, и вертолет от воздушного потока затрясло. Увидев, что Федор и Алексей уже отбежали подальше от вертолета, она тоже спрыгнула на землю. — Вертолете опасно, — закричал ей Федор. — Надо к лагерю бежать, там укрыться можно. Отбежав от вертолета, Наташа устремилась к Алексею и Федору, которые кричали ей «Быстрее! Быстрее! Давай!» Она закинула свой рюкзачок на плечо, пыталась быстрее перебирать с ногами и уже почти добежала до мужчин, как вдруг совсем рядом раздался оглушающий взрыв. И тут начался ад. Взрывы со всех сторон, потом еще и еще. оглухнув от шума, девушка согнулась и сжалась. Не понимая, как себя вести, она инстинктивно упала в траву, а мужчины в пыльную, проплешину дороги. — Мамочки, завопила Наташа испуганно, закрывая голову руками и зажмурившись от страха. Еще один взрыв с другой стороны, потом несколько маленьких. Наташа накрыла голову руками и заткнула уши ладонями от оглушающих и разрывающих воздух залпов. Рвануло где-то совсем рядом, и ее осыпала землей. Через несколько мгновений она невольно подняла голову и посмотрела вперед. Увидела глубокую рытвину от разорвавшегося снаряда, который выгрыз землю. Мелкие осколки и пыль хаотично еще плавали в воздухе, медленно оседая. Животный страх захватил все ее существо, того девушка не могла даже двинуться. И только диким взглядом смотрела на то место, где раньше лежала ее дорожная сумка. А сейчас зияла большая воронка. А ведь она хотела добежать до сумки, но просто не успела. Грохотало все вокруг. Еще один снаряд разорвался с другой стороны вертолета. Так они и лежали. Она чуть справа от проселочной дороги, Федор и Алексей слева. Наташа едва могла мыслить разумно, боялась двигаться и даже шевелиться. Спустя некоторое время бомбить стали меньше, и она приподняла голову, осмотрелась. Опять бросила взгляд на воронку, где раньше она оставила дорожную сумку. Она понимала, что какое-то чудо спасло ее от разорвавшегося снаряда, а от ее сумки, похоже, ничего не осталось. Там были все ее личные вещи. И тут она вспомнила, что уже перед посадкой сунула в карман той сумки документ о назначении, подписанный подполковником. Не успела она расстроиться, как позади них грохотнуло так, что девушка вновь уткнулась лицом в траву, зажимая уши. Мелкие комья земли опять осыпались ей на землю. — И чё, долго лежать тут будете? — неожиданно раздался над ними голос. — К палаткам ползите, к лесу. Там блиндаж есть, чтобы укрыться. Наташа чуть приподняла голову и увидела какого-то мужчину, стоявшего над ними. По нашивкам сержанта. — к не прерываются, гады, головы не поднять! — огрызнулся снабженец, опять прижимая голову, так как раздался очередной шум от зала снарядов. — Они, может, до вечера утюжить будут. Так и будете здесь лежать в грязи? Подняв голову на мужчину, Наташа пыталась начать разумно мыслить, но животный страх заглушал все ее чувства и мысли. У меня еще вещи там, прокричала Наташа, а там только что рвануло. В блин, Даш, ползите, говорю, после вещи свои собирать будете, если, конечно, будет что собирать, закричал им снова солдат и сильно, пригнувшись, побежал куда-то дальше. Только... Через пять минут Наташа попыталась ползти, но было совсем неудобно передвигаться так. Ладно, хотя бы по траве, не так грязно. Федор и Алексей уже ползком далеко отползли от нее вперед. Наташа дождалась, пока бомбежка чуть стихла, и привстала. Стремительно поднялась на ноги и поправила свой рюкзачок на плече. Сильно пригнулась как делал тот самый солдат, и побежала в сторону палаток. Спустя несколько минут она достигла леса с редкими соснами. Спросила у первого, попавшегося ей навстречу солдата в каске, который куда-то несся с оружием наперевес, где ей найти командира взвода. Он указал ей. Когда Наташа зашла в палатку командира, раздался еще один горохочущий залп. Девушка инстинктивно присела на корточки, и испуганно сжавшись всем телом. Мужчина, который находился в палатке, стоял к ней спиной и что-то искал в походном шкафу. Он даже не пригнулся при шуме взрыва, раздавшегося совсем рядом. Палатка сильно затряслась от ударной волны. И подполковник Родионов придержал небольшой шкаф, который едва не упал шум от взрыва затих и мужчина достав видимо то что искал обернулся и вздрогнул так как не ожидал увидеть в трех шагах от себя девушку наташа уже выпрямилась и одернула свою светлую футболку и отряхнулась синие джинсы. — ты кто такая нахмурился подполковник здравствуйте я на вертолете прилетела я сан инструктор прибыла по назначению вашу часть о как Как-то удивленно выдал он. — Приветствую. — Я Родионов Иван Борисович. — Можно просто Иван. Он чуть улыбнулся. С виду довольно еще молодой, лет так под сорок, светло-русой, со славянским лицом, одет в военную форму, защитного цвета штаны и футболку берцы. — Только мои бумаги в дорожной сумке, — начала оправдываться Наташа. Как бомбить начали, я не смогла ее забрать. Про бумаги не переживай, потом посмотрим. Как зовут? Наташа Вяземцева. Скажите, куда мне дальше? Как ты вовремя, Сан-инструктор. Закивал довольно Родионов. Снова улыбнулся. Сейчас тебе срочная служба будет. Бегом ступай в последнюю палатку. По этой же стороне. На ней крест красный. Там найдешь Мишу Васильева. Скажешь, чтобы немедленно бежал за зеленым тентом, чтобы вертолет накрыть, иначе подобьют машину. Жалко. Лётчики у вертолета его ждут. Хорошо, кивнула с готовностью Наташа, уже направившись к выходу. Да погоди ты! Окликнул её мужчина. Сама там в палатке останься. — Власову помоги, парни заштопать. Ранили его. Надо быстрее, а то если начнут сильнее бомбить, то они даже спрятаться не успеют. — Хорошо, поняла. Уже упавшим голосом ответила она. Неужели ее сразу направили к этому самому Власову, про которого говорил завхоз? — Прямо везучий день сегодня. Сначала ночь почти без сна на стульчике в ожидании вертолета потом Ташниловка – это весь полет, затем бомбежка и снаряд, который наверняка ничегошеньки не оставил от ее дорожной сумки. А теперь вот сразу же ее к этому жуткому Власову в помощь. Кстати, Наташа, сразу и вникай в службу, познакомься с Власовым. Работать вместе будете. Он как старше по званию, ты в подчинении у него, а вместе с Мишей. Кстати, какое у тебя звание? Последняя фраза окончательно добила девушку. Не хотела она работать бок о бок с каким-то бешеным типом, у которого здесь на войне явно кукуха поехала, раз он мог просто так дать по морде. Да еще и под его начальством служить. — Сержант, — ответила Наташа тихо. — Хорошее звание, но все, дорогуша, беги уже. Однако Наташа замялась на пороге и решила хотя бы попробовать. А в другое место меня нельзя определить на службу? — Я могу и одна, наверное. — В смысле одна? — удивился Родионов. — У меня все медики в тройках работают. Так безопаснее. — И как так одна? Ты же ничего не знаешь. Или раньше уже служила на военных позициях? — Нет, первый раз. Сюда, к вам. — Я так и понял по твоему виду. Другие две тройки укомплектованы. Там ребята сдружились, не разрывать же их. Так что давай, не переживай, ступай к Власову, а то они вдвоем с Мишей не справляются. Несчастно вздохнув, Наташа поняла, что уже нехорошо спорить дальше с командиром. Это была служба, а не рандеву или гулянка. Слушаюсь, командир. Выдавила она глухо из себя и вышла из палатки. Уже бегом, направляясь в конец палаточного лагеря, Наташа утешала себя мыслями о том, что хорошо, что она женщина. Может, этот Власов с женщинами вел себя более культурно? Когда Наташа едва приблизилась к палатке, на которой сбоку был краской нарисован небольшой красный крест, то по орудий на какое-то время прекратились. Однако могло все начаться снова, и девушка хотела быстрее исполнить просьбу Родионова. Навстречу ей попался молодой парень в военной форме. На рукаве у него была белая повязка. Именно по ней девушка определила, что это кто-то из местных медиков. Он тащил белое эмалированное ведро с водой. — Вы Мишу Васильева знаете? У меня для него поручение от командира, — сказала Наташа, вставая на пути парня. — Я, Васильев, — ответил тот. — Как хорошо! — кивнула она и кратко сказала кто она и выпалила приказ командира. — А Власову вода нужна. Я сейчас отнесу и побегу, — кивнул понятливо Михаил. — Не беспокойтесь, я отнесу, — предложила Наташа, забирая у него ведро с водой. — Бегите скорее. Иван Борисович очень переживает за вертолет. — Спасибо, — кивнул молодой человек и помчался в сторону хозяйственных палаток.